Глава одиннадцатая. михен задумавшись над отчётом от главного бухгалтера, почесал скулу и зашипел от боли. «Чёртов ублюдок!» Выругался он, вспомнив, как лесовский напал на него утром с кулаками и перелистнул следующую страничку. Мехен всегда, раз в неделю, выборочно проверял один из отчётов главбуха. «Как говорил его дед, доверяй на проверей». И Михен никогда не забывал этой истины. Тем более, что если ошибку найдет бухгалтер деда, когда отчет в конце месяца будет переправлен в головной офис, краснеть будет перед своим старшим родственником в первую очередь он сам. Так как именно ему было доверено управлять несколькими филиалами фирм, занимающихся производством алкоголя в России уже почти пять лет. Само собой он уволит своего бухгалтера, Но ведь при этом ему будет очень стыдно смотреть в глаза деду за то, что допустил эту ошибку. Ведь это дело всей его жизни, и михен его единственный наследник, не считая матери. А так как он привык безмерно уважать своего старшего родственника, то и апарафиниться перед ним он не желал. Вот и старался всегда отводить время для перепроверки отчётов по бухгалтерии. Спустя два часа зазвонил его телефон. Михен с удивлением посмотрел на номер и кое-как вспомнил звонившую. Это была та самая женщина, которую он встретил дома у Гели, когда увозил в больницу ее дочь. «Здравствуйте, Вера Федоровна», – ответил он ей. Старая женщина сильно беспокоилась за Гелю с Ингой, а так как дозвониться не смогла, то и позвонила Мехену. Ему пришлось рассказывать ей правду о том, что он против воли перевез Гелю к себе – В надежде на то, что Вера Фёдоровна его поймёт. Почему-то Михену показалось, что старушка вполне адекватная. Вот он и решился. ох -хо, хо – заохала женщина в трубку. «Гелия всегда была упертой, как баран. Но, с другой стороны, её тоже можно понять. Она слишком сильно любит дочь. Вот и совершает разные глупости». Начала оправдывать баба Вера свою постоялицу. «К тому же они ведь одни-одинёшеньки в этом мире» и кроме меня, старые, никому не нужны. Но ты все правильно сделал, молодец. Я тебя не осуждаю за это. А как же отец Гели? Вы разве ему не позвонили?» Спросил Михен, удивившись тому, что сказала женщина. Ведь он был уверен, что в ее досье, что успел по ней собрать его начальник СБ, было упоминание об отце. «Ой, этот...» Баба Вера явно выругалась, но очень тихо, И Михен понял это лишь по злому шипению женщины. «Звонила, конечно, а что толку? Он сказал, что Геля взрослая. Сама пусть из своих проблем выкручивается». Михен даже рот приоткрыл от удивления. А баба Вера продолжила. «Ему вообще на девочек наплевать. Всего один раз в год зовёт их к тебе на день рождения. И то, чтобы в очередной раз унизить и втоптать Гелю в грязь». Она каждый раз после этих встреч ходит месяца два понурая. Я ей сколько раз говорила «Не ходи!» А она же любит отца. И я же вижу, как она с надеждой ждёт того единственного дня в году, когда может его увидеть. Хоть и старается этого не показывать. Ой, даже говорить не хочется. Я всё думала, хоть бы раз он пришёл. Да посмотрел, как девчонки живут. Геля ведь всё на себе тащит а он ведь ни единого раза не был женщина грустно вздохнула, а затем спохватившись произнесла ты только с гели не говори об этом, что я ему звонила и вообще что про ее отношения с отцом рассказывала она же слишком гордая и еще на меня потом обидится, что я сплетни разношу и вру на ее отца она слова не допускает, что он в чемм то не прав и не лез уже давно. Так вот, почему Геля не хотела в больнице оставаться. Сам себе ответил Михен, теперь понимая, почему Дикий Ёжик устроила такую истерику. Если бы он знал. Ведь по его данным у неё был отец. И Михен считал, что тот заберёт внучку в случае чего. А тут, оказывается, вот какая ситуация. «Да, он ей не стал помогать». Грустно вздохнула в трубку женщина. После того, как Михен объяснил Вере Фёдоровне, где теперь можно найти Ингу, а также пообещал завтра привести её к Геле, он положил трубку и глубоко задумался. Для него всё то, что рассказала Вера Фёдоровна, казалось чем-то из ряда вон выходящим. В его семье обожали детей. Но бабушка смогла родить только одного ребёнка, его мать. А он тоже у матери всего один. В итоге Михен был единственным внуком, А мать единственной дочерью, и они оба всегда были любимы и оберегаемы всеми родственниками. Да, внутри семьи бывали серьезные разногласия, но когда случалась настоящая беда, все забывали об обидах и сразу старались помочь друг другу. Даже мать, которая много лет обижалась на деда за то, что он пытался выдать ее замуж без ее согласия и не принимал отца Михена в семью, и то простила его, И когда у него был инфаркт, то побросала все свои выставки и поехала помогать бабушке ухаживать за ним, позабыв все обиды. А тут такое обращение. День у Гели прошел очень странно. Она думала, что будет скучать и сходить с ума от безделья. Но в итоге постоянно чувствовала какую-то неимоверную усталость и спала. Не выдержав, когда уже к вечеру она опять ощутила себя уставшей и сонной после приема лекарств, Геля кое-как пересилила себя и допросила медсестру. Медсестра, как обычно, написала ей записку, из которой Геля узнала не очень утешительные новости, хотя и сонным уставшим мозгом принятые сносно. Оказывается, ей дают такую убойную дозу антибиотиков и обезболивающих, что из-за этого ей все время и хочется спать, и такую дозу ей будут давать еще целых 10 дней. «Я могу привыкнуть, я не хочу больше принимать обезболивающие», сказала Геля, с ужасом читая письмо медсестры. Она больше не желала оказаться в зависимости. Когда-то она уже смогла побороть наркотическую зависимость, на которую насильно подсадил тот ублюдок, имя которого она даже вспоминать не желает. И сейчас ей стало очень страшно. В те дни ей пришлось пройти через ад. Она думала, что не выкарабкается. «Только ради Инги Гелия и смогла победить. И сейчас вновь подсаживаться на эту дрянь?» Миссис Страна, охмурившись, опять что-то написала ей в своем блокноте и передала записку. «Вам будет очень больно. Вы не выдержите. Нельзя без снотворного и обезболивающих. Вы не понимаете», – с горечью ответила Гелия и отвернулась от женщины. «Мне нельзя. Я привыкну и не смогу потом». Геля не смогла договорить, для всех ее знакомых это было ее постыдной тайной. Если об этом кто-то узнает, то это будет катастрофой. Но совсем без безболивающего нельзя. Прочитала она в следующей записке медсестры. «Я справлюсь», – жестко ответила Геля на этот раз с уверенностью, смотря в глаза женщины. И добавив в голос металлических ноток, произнесла, И «Я очень вас прошу». «Ни слова вашему нанимателю, если у вас есть сердце, конечно же». Геля не сомневалась, учитывая упертый характер блондина, что если тот узнает, то наверняка силой будет ставить ей уколы. Медсестра покачала головой, еще сильнее хмурясь. Но, вздохнув, все же кивнула и опять написала ей записку. «Я, конечно, сделаю так, как вы просите. Не буду ему ничего докладывать. Но если он спросит...» то буду вынуждена все рассказать. А вам же будет очень больно. Зачем себя так мучить? Нужно потерпеть всего 10 дней. Нет. Опять ответила Геля, как отрезала. И отвернулась от женщины, не желая больше поднимать эту тему. Она справится. У нее просто нет иного выбора. Ради Инги. Ради своей дочери она обязана справиться. Ведь если Геля не станет в этом мире, то ее дочь Останется совсем одна. Геля прекрасно знала, что её мачеха не даст отцу взять ребёнка на воспитание, а значит, её отдадут в детский дом. Геля могла бы поплакать и пожалеть себя, но она уже за годы своей самостоятельной жизни разучилась это делать. Никто и никогда её не пожалеет и не поможет. Вот и незачем зря слёзы лить. Её характер настолько сильно закалился – что ей казалось, что она уже утратила всё женское, что когда-то в ней было. Слабость, которую она когда-то проявила, завела её практически в гроб, и сейчас Геля, если хотела выжить, не могла себе позволить опять превратиться в тряпку. Медсестра покинула комнату и, вздохнув, Геля включила телевизионную панель, висящую напротив её кровати. Нашла интересный платный канал с кинофильмами, но из-за вечернего приёма лекарств все равно отключилась, так и не досмотрев фильм до конца. Когда Михен вернулся из клуба к вечеру, то застал Гелю спящей. Он какое-то время сидел возле ее кровати и рассматривал черты ее лица. Даже во сне она казалась какой-то хмурой и настороженной, но безумно хрупкой и уязвимой. Михен прекрасно понимал, что за боевой маской, которую она на себя надевает, прячется очень чувственная и одинокая женщина. Он видел ее взгляд в тот единственный раз, который украл в ее квартире. И ему в тот момент захотелось, чтобы она всегда так смотрела на него. «Боец!» – прошептал Михин и обвел осторожно пальцем ее чуть приоткрытые нежные губы.